Глава 13. Кристина. Три сиделки, одна чума. Меня съёмки во всех смыслах поразили. И мягко говоря, я вообще пока не могла представить, какой результат в итоге планируется, хотя Егор Михайлович с удовольствием объяснял: "Там будут вихри, тут герои падают в цветы". Заодно продюсер обмолвился, что Александру нельзя назвать хорошим актёром. Он во многом талантлив, а в этом ремесле не блещет, но компенсирует старанием. Я серьёзных проколов не замечала. По мне, так Александр в кадре смотрелся очень естественно. Между ним и Катей почти сразу начала ощущаться химия, выглядело очень горячо. Единственное, что его слегка выдаёт, он перед каждым кадром коротко выдыхает, как будто это помогает ему сосредоточиться и нырнуть в роль. Сзади подсел сценарист Громкое название. Трудно представить, что этот сценарий ещё и кто-то специально выдумывал, а не лепил по целому на фоне цветов и вихрей от балды. Он стукнул по плечу Егору Михайловичу, привлекая внимание. Слушайте, мы 3 дня назад рекламный ролик для Светланы Лаулиной обрабатывали. Она к нам заезжала и сказала, что скоро будет с Ксаном Исаевым в дуэте петь. Правда? Какtorch слишком показушно она эту инфу вставила, как будто мы её спрашивали. Игорь Михайлович ответил, не оборачиваясь, а лишь подавшись немного назад. Ей, что буду я там с Сашкой спеть? Надо сначала петь научиться. Вот как осилит, так сразу и перейдём к обсуждению этого вопроса. То есть врёт, то есть врёт. Сценаристы позвали выстраивать следующую сцену, а я поинтересовалась Вас разве не слит, что она пялится за счёт таких слухов? Тут все пялятся, как умеют, дорогуша, улыбнулся Егор Михайлович. Некоторые рождаются быть звёздами, а некоторым надо зацепиться за другую звезду, чтобы хоть немного посветило. Не обращай внимания. Он даже не напрякся. А мне было как-то не по себе. Теперь даже хотелось изобразить из себя десятую по очереди сиделку. и отчитать нашу знаменитость за необдуманную связь с местной стервой. Нравы в этом сообществе очень далеки от простой человеческой морали. Мне не понять. Я снова смотрел на сцену. Теперь пару крутили на постаменте медленно, а сзади длинный подол платья Екатерины направляли огромным вентилятором. Вот этот кадр получился очень красивым, даже дилетанту понятно. Упёрла руку в подлокотник, И расслабленно наблюдала за каждым шагом Александра. Остальные участники меня со временем перестали интересовать. У него профиль очень удачный, и оператор этот ракурс нещадно эксплуатирует. А ещё посадка головы и, как ни странно, руки. И даже вытатуированный орнамент на бицепсе выглядел не пошлятиной, а каким-то личным стилем. Представляю, сколько нервов ушло у Егора Михайловича, чтобы создать такую безупречную фактуру. Когда актёра переодели в чёрную рубашку, просто накинули расстёгнутую. Даже у меня мурашки по коже побежали. Не представляю, что происходит с его настоящими фанатками. Они не воз и монитор не постесняются облизать. Закончили не слишком поздно. Ехали обратно снова с Лёшей. Александр сильно уставшим не выглядел, но я не хотела его донимать, если всё-таки вымотался. И как всегда, Когда я обычно предполагаю между нами молчание, он заговорил сам. Завтра вы на съёмке со мной не поедете, Кристина. Надоело терпеть ваш осуждающий взгляд. А я как раз мечтала выдохнуть накипевшее, потому ухватилась за возможность. Никакого осуждения, я просто немного припухла от происходящего. Но неужели вы всерьёз думали, что я могла справиться с такой ролью? Дыбы да под пол от стыда провалилась. от какого стыда? За что? Он посмотрел прямо, изображая, что не понимает. Но только изображал. Я же по весёлым глазам каждую его мысль угадывала. Притом при Лёше с ёмочными поцелуями я обсуждать стеснялась, старалась обходиться другими словами. Ну, за то, что вы там с актрисой делали. У меня ощущение, что я только что снялся в полнометражном порно в роли центрального нападающего. Водитель хохотнул, а я возмутилась. Так почти? Спасибо, Кристина. Это лучший комплимент, который вы могли мне дать. Значит, не зря старался. Раз разогревает как порно. Я отвернулась к окну. Зачем вообще завела этот разговор? Хотела увидеть раскаяние? Дон да просто постоянно смеётся надо мной. Но Саша темы не показалось закрытой. Кристина Вы имеете в виду, что вам настолько противно сама мысль со мной целоваться? Вот он сам это и сказал. Водителя вообще не стесняется. Хотя чего ему стесняться? Через месяц на этот клип будет залипать вся страна. Уж точно не секретная информация. Я не леплю со своими предрассудками. Всё же попыталась быть услышанной. Не просто целоваться, а целоваться на показ. Когда к вам пять человек с камерами и кисточками со всех сторон лезут, а вы делаете вид, что их нет. Но в Архангельске вы, помнится, с этой же ролью справились запросто. Упс. Про этот эпизод я как-то и забыла. Какой вызла памятный, Александр. Зачем так агрессивно ревновать? Да снимем за пару дней, и больше я с Катей сниматься не буду. Мой имидж переносится и на клипы, потому девушки никогда не повторяются. Так спокойнее. Да целуйтесь вы с кем хотите. Я же просто удивляюсь, что вот так, без подготовки, без репетиций, попыталась уже занять разговор, поскольку даже на мой взгляд, была не права. А у него только поднималось настроение. Завтра второй день съёмок. Мне нужны репетиции. Поможете? Запрёмся в моей комнате, а Огошу не позовём. Зато завтра я покажу на сцене высший пилотаж. Ха-ха, как смешно. Что? Шутка не зашла? В следующий раз постараюсь лучше. Так и я придумаю что-нибудь получше в ответ. Сегодня просто не мой день. Неожиданно вмешался Лёша. Мы с Натькой поначалу также припирались. Клятвенно обещаю никогда не упоминать при Игоре Михайловиче эту сцену. Уж будьте добры, ответил Саша и уставился в своё окно. Какую ещё сцену? не поняла я и уставилась в своё. Хороши вообще-то выдался день. Куча приятных впечатлений. Следующим утром Зинаида распорядилась, чтобы мы помогли с уборкой. Раз уж у Гуши выходной, А мониторить объявления об аренде в режиме нон-стоп всё равно бессмысленно, она так и сказала. Будет показывать нам пальцем, что делать, а мы, как верные солдаты, исполнять генеральские приказы. Обрадовались мы безмерно. Хоть какой-то вклад от трёх нахлебников в доме. Сам Александр только кивнул. Он с этой женщиной вообще не спорит. Мне кажется, она единственная, кого он бесконечно обожает. вообще ни в чём не перечит. И если бы Зинаида была его продюсером, то Александр даже на деловые встречи бегал бы по случным телёнкам, лишь бы она улыбалась. И мы тоже быстро осознали, кому в этом доме нужно помогать, чтобы владелец был совершенно доволен нашим присутствием. Потому с радостью начищали лестничные пролёты и протирали пыль в комнатах. И, конечно, успевали болтать между собой. чувствую полную свободу. Ведь Саша уехала на съёмки. Гош, я, кажется, начала понимать его фанатов. В смысле, почему люди в нём души не чают? Кроме того, что он бесчеловечно талантлив и сексуален как чёрт, подхватил сосед свою любимую тему. Кроме, кроме О, Боже, Я на месте твоей Иришки уже начала бы переживать, что ты уйдёшь от неё к своему любимому Ксану. Ты же совсем не в себе. Меня обсудили. Давай теперь его обсудим. Вернул он меня к прежней теме. Так что ты там хотела сказать? И я расписала обстоятельно. Он занимается творчеством с полной отдачей, создаёт вокруг себя концентрацию вдохновения. На побочные дела забивает, но если речь заходит о непосредственной работе, то он становится бесподобен. Я серьёзно. И неважно, что именно делает, а энергией всех вокруг накрывает. А когда смеётся, порождает у всех зрителей эйфорическую влюблённость. Гоша выронил тряпку. Крестюш, так он тебе начал нравиться? Да сосредоточься ты, Гоша. Я говорю, что такая самоотдача в работе действительно гипнотизирует. Ты бы видел, как он актрису засасывал. Даже у меня в glandax зачесалось. Крестюш, он тебе нравится? Я остановилась. Видимо, без ответа не отстанет. Ну, в некотором роде да. В смысле, я ведь его никогда уродом и не называла. Но ты с этим словом поосторожнее. А то услышит Егор Михайлович, и больше не будет ни у меня выгодной работы, ни у нас с тобой жилья. Кстати, глянь, не появились ли новые объявления. Но он не последовал распоряжению, а подошёл и зачем-то обнял меня своими ручищами. Я никому не расскажу, можешь мне доверять, подруга. Но как же это романтично. Запретная любовь, у которой нет будущего. Вы как параллельные миры, которые могут существовать только независимо друг от друга и никогда не пересекутся. Понятно. Чистящего порошка надышался. Зинаида безсердечно разорвала наши обнимашки и отправила в разные стороны. Меня перестилать постель, а большому Гуше стоит помыть большие плафоны. В спальню Саши я раньше не заходила. Большая комната, гостиная на первом этаже, примерно того же размера. возле стены на подставках три гитары: две акустики и красная электро, которую я уже видела в поездке. А в углу вообще барабанная установка. Ни в каком тихо жить не запретишь. Но в остальном обычная жилая комната. Я оглянулась на открытую дверь и подошла к полке. В рамке портрет мужчины с мальчиком на руках. Наверняка отец с маленьким Сашей. Я особо не медлила, сразу принялась за дело. снимая тёмно-серое постельное бельё и готовит другое, такое же, но с бордовым отливом. Вообще-то в этом действии ощущалось что-то немного интимное. Была б я фетишисткой, сейчас бы тёрла всем телом о пододеяльник. Ну я-то человек нормальный, поэтому просто пошуршала тканью в ладонях. Нравится ли он мне? Ну, гуша, ну, болтун. Хотя лёгкая Эйфорическая влюблённость где-то за окнами витает. Не так чтобы слишком далеко, но пока и не совсем рядом. Зинаида уехала домой ближе к вечеру, предварительно приготовив ужин. Но после её ухода Гоша всё не сидел и на месте. А ничего, если я пирог испеку, как думаешь? Он смотрел, что из продуктов имеется в наличии. Хочется хоть что-то ему приятное сделать. От двери раздался голос Александра. Не надо мне насильно приятно делать. Опирог. Гоша не растерялся. С вишней. Я тут целый контейнер вишни нашёл. Вместе с пальцами сожрёте, обещаю. Ну, звучит жутковато. Неопределённо ответил Саша и пошёл переодеваться. В итоге мы решили, что пирог одобрен. Гоша умело замесил тесто, я только успевала подавать продукты. Где венчик? заорал он на меня. Так помыла уже, не надо было? Поди вон, крестюш. С твоей помощью получается ещё медленнее. Примерно так же он когда-то захватил кухню в нашей прошлой квартире. Я не то чтобы безрукая, да и простые блюда умею приготовить. Но в сравнении с гушей все уплиты выглядят лишними. Винавата улыбнулась и усилилась за стойку, чтобы с безопасного расстояния за ним наблюдать. Александр через некоторое время вернулся и уселся на соседний стул, принял такую же позу. Вы вечером уже никуда не едете? Я скосила на него глаза. А то я готова к смене. Нет. На сегодня отбой. Да и пирога теперь хочется. Зинаида ужин оставила. Разогреть? Начнём с пирога, Кристина. Только Зинаиде не говорите. И мы сидели подперев щёки и пялились на нашего кулинара. Наконец-то Гоша нашёл кухню себе по размеру, а то в предыдущих 4 квадратных метрах ему было тесно. И я видела, в каком вдохновении он пребывает. И из-за кухни, и из-за того, что своему любимчику может украсить вечер. лишними калориями любимчику. Кстати, сам он почему-то Александру не нравится. У меня создалось такое ощущение. Гуша и на высноу пришёл, чтобы его не раздражать, а я вообще этого выпада не поняла. Я снова посмотрела на Сашу. Стараясь не поворачивать голову, скользнула с татуировки на футболку и выше, по шее до подбородка. Столкнулась с тем же скошенный в мою сторону взгляд, которому прилагался вопрос. Что? Ничего? Клип готов? Нет. Ещё пару сцен решили переснять. Потом серьёзная обработка, но уже без меня. Понятно. Мы снова уставились на Гушу, который от припудненного настроения даже насвистывать начал. Угадайте, чью песню. Я вот на него смотрю, Задумчиво сказал Александр. Он мне так Зинаиду напоминает, особенно фигуры со спины. Это была первая моя мысль, когда я увидел Изониду. Речная фигури, конечно, но о не точно от одного поля ягоды. Точно, подтвердил Саша. Я вот даже манную кашу сварить не умею. Так её и я не умею. Кому нужна манная каша? Ну, скажем прямо, в кулинарии я не спец. особенно на фоне такого сравнения. А наша с вами фишка найти себе таких гениев, как Гуша и Зинаида, и присасаться к ним, как паразиты. Похоже на то. Он уже широко улыбался. Налейте мне чаю, паразитка. Вам ближе тянуться. С удовольствием, паразит. А я вот думаю, что у кого-то талант готовить, у кого-то петь. А у вас, Кристина, какой? Неужели ничего? А если поискать? Ну, почему же? Я машину хорошо вожу. Так её и её я неплохо вожу. Александр развернулся ко мне, чтобы разговаривать было удобнее. Я последовала примеру. Зато я трезвая бываю чаще. Ладно, мы говорили. Не знал, что и такой талант существует. Да где уж мне Как-то даже неприятно. Ведь и правда, у каждого есть своя изюминка, которая делает человека особенным. А я, получается, ничего не умею делать лучше других? Вот. Я расслышала в свисте Гоши знакомую мелодию и обратила на неё внимание. Вот эта ваша песня мне почти нравится. Неплохая. У вас вообще мелодии бывают удачными. А слова отстой. Слушайте, Кристина, Вы такая ярая моя антифанатка, что я начинаю приходить в тонус. Включается желание и вас обратить в свою веру. Чем сильнее вы меня критикуете, тем больше тонуса. Я не использовала слово отстой, поправила я. Ну кто я такая, чтобы спорить с начальством? Кстати, слышала, что некоторые наши певцы нагло воруют музыку у иностранных исполнителей. Я вот подумала, может, к чёрту гордость. Воруют у них тексты. Он рассмеялся громко, заразительно. Я указала на него пальцем. Вот это и есть мой талант. Я заставляю вас смеяться. Тут крыть нечем. Будем считать, что ваш талант быть для меня ржачной. Хоть что-то. Всё же не пустое место. Пирогом из духовки уже пахло замечательно. Атмосфера становилась такой уютной, что хотелось зажмуриться от счастья. И в этот момент Саша всё испортил. Зинаида и Гоша одного поля ягоды, но сравнивать их нельзя. Зинаида прекраснейшая из женщин, а ваш Гоша просто идиот. У Александра есть одно свойство идеальная дикция. То есть если он даже говорит очень тихо, то каждое слово можно разобрать. И Гошу услышал. Я по опускающимся плечам это поняла. но не подл вида только голос подвёл минут через 20 готово будет наверное он отошёл к раковине чтобы помыть использованные чашки мне уже не хотелось никакого пирога и всё мнимое гостеприимство вмиг перестало выглядеть таковым зачем вы так в моём голосе осталась лишь сухость я старалась не повышать голоса из-за шума в ванной гоша нас теперь не должен был слышать Просто зачем? Вы ведь сами нас пригласили. Так извините, что мы свалились вам на голову. Он сегодня плафоны вам мыл, счастливый как ребёнок, что к самому к Сану Исаеву приблизился. Мы уедем утром. Извините за беспокойство. Кристина. Он соскочил со стула и явно напрягся. Вылетело, понимаете, устал, раздражён. Вот и несу чушь. Но ещё 5 минут назад он вовсе не был раздражён. Нет, причина именно в Гоше. Он его как будто бесит одним своим существованием. Но сейчас Саша всерьёз встревожился, словно собирался уговаривать нас остаться или даже был готов извиниться за сказанное. Последнее было бы вообще неуместно. Это мы к нему припёрлись. Хозяин дома, а заодно и мой начальник. Точно не обязан обожать нас в ответ и отчитываться о своих реакциях. Я пешила настолько, что зачем-то продолжила обвинение. Он ваш самый преданный фанат, а вы? Так в этом всё дело. Перебил Саша громче, чтобы Егоша расслышал. Я просто устал от фанатизма, понимаете? Включается какая-то неконтролируемая защита. Это грубость, профессиональная болезнь. Его профессиональная болезнь называется звёздный Но я теперь не знала, что сказать в ответ. Голос подолгуша, и неожиданно радостно. Крестюш, объявление. Он держал в руках свой сотовый. Я уж было решила, что он это выдумывает, лишь бы была достойная причина свалить и больше к этой теме не возвращаться. Но я ошиблась. Гоша читал с экрана, а восторженное настроение было естественным. В нашем районе можно с животными Плата, правда, выше, чем мы рассчитывали, но терпимо. Иди, сообщи задрипуше, а я позвоню владельцу. Будь готов выезжать. Прямо сейчас. Александр смотрел на нас по очереди. Вы с ума сошли? Время, видели? Он принял сумбурное решение насчёт своих слов, что неудивительно. Но я-то соседа знал хорошо, как этот факт что мы бесконечно просматривали сайты, боясь пропустить именно такой вариант. Добродушный Гуша, который уже отодвинул обиду подальше, объяснил сам. Вы поймите, что лучше разбирают за несколько часов. До следующего похожего объявления может пройти неделя. Вы через 15 минут пирог доставаете. Ну так и подождите неделю. Куда спешить? Зинаида сказала, что вы останетесь, если вас заставить работать. Она мало работала, чтобы вы не чувствовали себя лишними. Мы с Гошей переглянулись, без слов поняв друг друга. Сложно оставаться здесь, когда одного из наших называют идиотом, пусть даже имеют на это какую-то субъективную причину. Поэтому я тоже встала, надо переодеться. А Гош уже отбежал в сторону набирая номер. Меня сбивал с толку растерянный вид Александра. Он выглядел так, будто наш отъезд его пугает. Даже начал тереть большим пальцем ладонь другой руки, бесконтрольно выдавая нервозность. Видимо, это чувство вины. Именно поэтому я расхрабрилась спросить небольшое одолжение с его стороны, как раз всю вину и уничтожит. Александр, если Гоша договорится на сегодня, то можно взять вашу машину. Такси будет ехать долго, а время позднее. Да, можно. Он ответил уже совсем спокойно. Отступил к стене, прищурился. Посмотрел на меня, на Гушу и едва заметно выдохнул в сторону. Где-то я подобные выдохи видела, но вспомнить не успела, поскольку он качнулся назад, неверно подставил руку, пытаясь удержаться за стену, но пополз вниз. Я вскрикнула и подлетела к нему. Гоша вообще уронил телефон. Он успел подхватить Сашу за плечи, удержал на ногах. Глаза у того поплыли, но сознание он не потерял. Отпущенный просто прижался спиной к стене и задышал тяжело. Что с вами? Я боялась отступить хоть на шаг, вдруг снова начнёт падать. Александр, вам плохо? Воды? Бывает иногда. Через несколько секунд он всё-таки ответил. Если сильно устаю, всё нормально, не отключился. Я подхватила стул, усаживая его. И приседая перед ним на корточки. Это давление или сахар? Вы не знаете причину? Гош, не отходи. Я быстро сделаю сладкий чай. Конечно же, Гоша в ужасе держал руки наготове. Меня на самом деле тоже пробрало. Чай налила не горячий, чтобы не обжёгся. Сама поддерживала кружку. Отметила, что он не бледный, поэтому осторожно спрашивала. И часто такое А если вы упадёте, когда никого дома нет? Он усмехнулся. Редко. Но вы думаете, я просто так просил Зинаиду сюда переехать? Только ей не говорите. Она меня очень любит, перепугается на пустом месте. Игорю Михайловичу ни за что. Он же задолбает возить меня по врачам. Всё в порядке, выдохните. Можете взять машину. Или я уже это говорил? Я посмотрела на гошу снизу. Мы сейчас не поедем. Да какое там? ответил сосед. Я сейчас из этого дома даже под дулу не выдвинусь. Саша, давайте я вас в спальню отнесу. Александр довольно будро ударил по протянутом к нему лопатке. Убери руки, сам дойду. И мы уже переходили на ты, забыл? Оставайтесь, конечно, если хотите. Вы мне не мешаете. А так даже немного спокойнее. До спальни мы его в четыре руки всё-таки довели, хотя он пытался сопротивляться. Потом туда же принесли на подносе чай с куском пирога. Надо сказать, что Александр выглядел теперь вполне здоровым. Вот же перепугал. Вы меня с ложечки кормить будете, Кристина. Успокойтесь уже. И это скажите Гоше, что он не идиот. Он сам слышит. Боюсь, он теперь всю ночь будет возле вашей спальни караулить. Какая это у вас обоих слишком эмоциональная реакция. За три пуши только не хватает. Почему он не скачет, переживающий скотины вокруг меня? Если это снова шутка, то самая неудачная. Строго сказала я и всё-таки вышла из спальни. Переработал просто. Но если подобное происходит не в первый раз, о переезде я теперь точно думала в последнюю очередь. Как и Гуша о грубости Саши. Знала, что он разозлится, знала, что может даже уволиться, но не думала над дилеммами. Кристина, судя по голосу, Егор Михайлович уже улёкся спать. Чего ещё? Я чеканила быстро, стараясь выдать самое главное. Александру стало плохо, он почти упал в обморок, но сейчас он в полном порядке, уже ездит, потому сильно не волнуйтесь. Я обязана была вам сообщить, зная о его безответственности в некоторых вопросах. Что с здоровьем? Я прямо чувствовала, как продюсер запрыгал по комнате туда-сюда, погружаясь в то же волнение. Так, на завтра съёмки отменю. С утра буду у него, повезу в клинику. Я все долбаные консилиумы к 8:00 утра соберу. Стоп. А ты что там делаешь в такое время? Он ещё куда-то ездил? Нет, я здесь временно живу. Чего? Продюсер завопил ещё громче. А ну-ка пошла вон оттуда. Ни за что, твёрдо сказала я. Мы с Гошей его одного не оставим. Уйдём, если вы сами переедете или пришлёте кого-то. С Гошей. Он сразу успокоился. Это твой сожитель, верно? Сашку поминал. А, ну если с Гошей, то я запрещаю вам оставлять его одного. Хорошо, Игорь Михайлович, будет сделано. Не волнуйтесь. А завтра в клинику. Мы с Гошей поможем его связать, если будет сопротивляться. Кристина, ты там хнычешь, что ли? Интонация мужчины изменилась. Нет, переволновалась просто, честно призналась я. Просто представила, что с ним что-то может случиться. У меня сердце просто остановилось. Руки до сих пор дрожат. Это что ещё за повышенная жалость к моему красавцу? Продюсер снова стал подозрительным. Не к нему, а ко всем нам, исправилась я, одумавшись. Ведь если с ним что-то случится, то давайте честно, целая толпа народу пойдёт искать новую работу, которая точно не будет такой же прибыльной. Или у вас на примете есть замена нашему источнику денег? А, ты в этом смысле? Так, да, да. Спасибо, Кристина. Я уже в третий раз думаю, что надо повысить тебе оклад. Настолько ты молодчина. Но не буду, а то ещё зажрёшься. Я грустно усмехнулась. Хороший он человек, хотя никогда не перестаёт быть расчётливым. Зато ему Сашу точно можно доверить. Продюсер теперь с нашей звездой не следит, пока не отсканируют вдоль и поперёк.